и надо ударить на них сразу, не дав им времени восстановить силы. «Я исколесил Поднебесную вдоль и поперек», — ответил Люй Бу. «Мне ли бояться Цао-Цао? Как только он раскинет лагерь, я возьму его в плен». Сражение состоялось на другой день. Верхом на коне под войсковым знаменем Цао-Цао наблюдал, как разворачиваются войска Люй Бу. Загремели барабаны. Цао-цао крикнул Люйбу. «Никогда мы с тобой не враждовали. Почему же ты захватил мой округ?» «Когда государства делят на части, — ответил Люйбу, — каждый имеет право на свою долю». Люйбу тут же приказал своему военачальнику Цзанба вступить в поединок. Навстречу ему выехал Юэцзинь, В схватках сшибались всадники, но не могли одолеть друг друга. Негодование охватило Люи Бу. Вскинув алебарду, он врезался в строй противника, обратив вражеских военачальников в бегство. Цао-Цао потерпел поражение. Но он быстро привел в порядок потрепанное войско, и той же ночью по глухим тропам снова двинул его вперед, намереваясь напасть на врага врасплох. Люй-Бу как раз спировал со своими войсками, когда Цао-Цао ворвался в западный лагерь сразу с четырех сторон. Охрана не выдержала натиска и разбежалась. Цао-Цао овладел западным лагерем Люй-Бу. Военачальник Гао-Шунь, которого Люй-Бу отрядил охранять западный лагерь, добрался туда только ко времени четвертой стражи и был встречен противником. Войска вступили в беспорядочный бой. Приближался рассвет. В это время с западной стороны послышался гром барабанов. Это шел на помощь сам Люй-Бу. Цао-Цао покинул лагерь и преследуемый Гао-Шуним бежал на север. Но из-за гор вышел еще один вражеский отряд. Цао-Цао в страхе повернул на запад и опять столкнулся с новым противником. Всем военачальникам пришлось вступить в смертельную схватку. Цао-Цао первым ринулся на неприятельский строй, но встреченный тучами стрел вынужден был остановиться. Тут к нему прорвался всадник. Это был Дянь-Вэй один из сильнейших его военачальников. Подняв свою обоюдуострую алебарду, дянь Вэй крикнул «Не бойтесь, господин мой, я здесь!». С этими словами он соскочил с коня, воткнул алебарду в землю, схватил десяток дротиков и приказал тем, кто за ним следовал, «Когда враг будет в десяти шагах от меня, предупредите». Сам же он решительно двинулся вперед, не обращая внимание на стрелы. За ним устремилось несколько десятков садников Люи Бу. «Десять шагов!» — раздался крик. «Подпустите их еще на пять!» — отвечал Дянь Вэй. «Пять шагов!» — раздался крик. Тогда Дянь Вэй обернулся и стал метать дротики, пронзая одного за другим вражеских воинов. Он не промахнулся ни разу. Затем он вскочил на коня и помог Цао-Цао выбраться из кольца врагов. Люй-Бу преследовал Цао-Цао, и его воины были до крайности утомлены. Они остановились и в нерешительности глядели друг на друга. Каждый думал только о том, как бы спастись. Поистине, хоть из кольца врагов... Нас вынесут верные кони, но каково потом усталым идти от погони? О дальнейшей судьбе Цао-Цао вы узнаете из следующей главы. Глава 12 Цао-Цянь в третий раз уступает Сюй-Джоу Лю-Бэю. Цао-Цао вновь идет по ходам против Лю-Бу. Как раз когда Цао Цао в панике бежал, с юга ему на помощь подоспел отряд под командованием Сяохуу Дуня. Сяохуу Дунь вступил в бой с Лю Ибу и задержал его.